Потому что прежняя Маня умерла, будет жить другая, но в эту новую жизнь я унесу с собой мое прошлое, как другие уносят сокровища. Она кладет ему руки на плечи, голос ее дрожит. Я вспоминаю, ни одной минуты не было между нами, за которую можно бы покраснеть. Скажу даже больше, Марк, встреча с вами – это самые волшебные, самые красивые страницы в книге моей судьбы. Но все-таки я разрываю с вами и буду любовницей Нелидова». «Женой хотите вы сказать?» «Нет, любовницей. Я сама выбираю эту долю, она мне больше нравится. То, что он говорил о браке, наполнило меня таким страхом. Я, как птица, не могу жить в неволе. Если он охладеет, я уйду. Но мне нужно было его желание, его решение жениться, как доказательство его любви. Я еду за ним. Буду жить где-нибудь поблизости на селе. Буду зарабатывать хлеб карикатурами в журналах. За них дорого платят». Фрау Кеслер обещала мне найти работу, я ей все сказала. «Это будет тихая, безвестная жизнь, но я люблю его и буду счастлива. А теперь поцелуйте меня». Он подходит, она поднимается на цыпочки и кладет руки на его плечи. «Вы дали мне много счастья, и я была бы ничтожной женщиной, если бы вычеркнула вас из моей души. Я никогда-никогда не забуду вас, милый чудный Марк». Она берет в руки его голову, целует его глаза, лоб... Его руки держат ее, когда она хочет отстраниться. Она видит его недоброе лицо, и настроение ее падает. «Я буду ждать вас», — говорит он холодно и спокойно, как будто не слышал ничего. «Каждый день, между шестью и девятью вечера, я буду вас ждать». «Послушайте, вы задались целью дразнить меня и доводить до бешенства. Пустите меня, слышите? Сейчас пустите. Дайте мне мою кофточку. Запомните мой адрес, Маня». «Причистенка, дом Штейнбаха». Руки ее замирают на пуговицах, которые она застегивала. Она глядит в его неподвижное лицо, в его угрожающие глаза. «Что вы задумали, Марк? Я до того...» «Зла в эту минуту. Я готова вас ударить. Все кончено между нами, а он приедет послезавтра». «Хорошо. Вы придете мне рассказать, как вы встретились, как вы его любите. Я буду ждать». Глаза ее сверкают, Она отворачивается и идет к бюро, где оставила перчатки. «Ваш отец был алкоголик. Он страдал запоем, когда ваша мать бросила его. Вы это знали?» «Нет, не знала. Зачем вы мне это говорите? И почему вы это знаете? Я все знаю. Даже таинственную болезнь вашей матери, ее название. Я две недели навожу справки. Я виделся с хозяином вашего дома. Я знаю доктора, который лечит вашу мать. Молчите». Молчите, я не хочу, я не хочу ничего слышать. Я больше ничего и не скажу». Маня быстро опускает вуалетку и выходит. Штейнбах догоняет ее на лестнице. Дом безлюден и безмолвен, как склеп. «Марк, я не знаю теперь, что мне думать о вас. Неужели вы способны рассказать ему об отце, вообще о нашей семье? А как бы вы думали, способен я или нет?» «Ничего не знаю», — говорит она с отчаянием. «И разве бороться за счастье преступление? «О, молчите! Я лучше умру, чем вернусь сюда! Я ненавижу вас! Я не хочу счастья с вами!» Всю дорогу обратно они не говорят ни слова. Ветер рвет с них шляпы, гасит фонари, треплет деревья сада, гремит вывесками. Переулок пуст. «Вот извозчик, наконец! Вы позволите вас проводить?» Она молчит. Она так устала. Он садится рядом в пролетку под закрытый верх. У бульвара он берет ее инертную руку и говорит... Вы можете спать спокойно, дитя мое. Я не способен добиваться счастья ни хитростью, ни насилием, ни обманом. Я давно, много раньше встречи моей с Яном, научился уважать чужую личность. И даже страсть не заставит меня изменить принципу. И зачем? Я не буду таким безумцем, чтоб срывать зеленый плод. Я подожду, когда он сам упадет созревший в мои руки. Как вы самонадеянны. Нет, я только фаталист». Ни Ледов, не ни от меня узнает трагическую историю вашей семьи. Это вынырнет само собою. Да это в сущности безразлично. Возможно даже, что вы выйдете замуж, и что его любовь восторжествует над мелочностью его души. Тише, я запрещаю вам унижать его. Я знаю твердо одно. Маня Ельцова, вот эта девушка с яркими губами, чье бы имя она ни носила, будет моею опять. Вопрос во времени. Но я терпелив, я умею ждать». «Вы наглец», — гордо говорит она. «Вы с ума сошли, кажется». Его губы кривятся. «Пока еще нет», — со странной печалью отвечает он. Но она не слушает, она озабочена. «Стой, извозчик, возьми деньги. Вот наш переулок, я здесь слезу. Я не хочу, чтобы вы меня провожали, Марк. Прощайте. Не сердитесь на мою резкость, но вы сами виноваты. Никогда не встречайтесь со мной на улице. Никогда не пишите мне. Не преследуйте меня ради Бога». «Вы знаете, что я бессильна перед вами, но я все-таки верю в ваше великодушие, Марк. Я умоляю вас отстраниться. Прощайте!» Она вырывает свою руку и бежит. «До свидания!» Отчетливо и спокойно говорит он вслед. Вздрогнув она оглядывается, он высоко поднимает шляпу в знак прощания. Она бежит дальше, не оборачиваясь. «Конец! Конец! Всему конец!»